Глава 62. Далтон улыбался, стоя возле сделанного из черного ореха восьмиугольного стола в реликварии Комитета культурного согласия. Здесь на стенах располагались вещи, принадлежавшие бывшим директорам. Одежда, небольшие предметы, карандаши, торговые книги, записи. Далтон просматривал нечто более интересное. Доклады, которые он потребовал от директоров. Какие бы чувства директора не испытывали, они держали их при себе. Публично же они вынуждены были теперь всячески поддерживать нового суверена. Им недвусмысленно дали понять, что само их существование зависит лишь от их энтузиазма в поддержке суверена. Читая опрощения, которые должны были сделать директора, Далтон с раздражением оглянулся на шум, что доносился с площади сквозь окно. похоже на толпу, Видимо, кто-то произносит очередную речь против магистра Рала и матери-исповедницы. Следуя за высокочтимыми лицами вроде директоров, обыватели теперь сами принялись за то, что им скормили. Хотя Далтон и ожидал этого, он не переставал изумляться. Достаточно повторить что-то множество раз устами множества людей, и это становится всеобщей непререкаемой истиной. Источник в процессе теряется, поскольку великое множество народов в конце концов начинает верить, что это их собственные мысли. Будто бы мысли и впрямь когда-нибудь приходят в их безмозглые головы. Далтон брезгливо фыркнул. Ослы они все и заслуживают уготованной имучести. Теперь они принадлежат имперскому ордену. Во всяком случае, скоро будут. Выглянув в окно, он увидел двигающуюся по городской площади толпу. Всю ночь лил дождь, Но теперь с неба сеялась лишь мелкая морось, и народ возвращался на площадь. начну ливень смыл с булыжной мостовой два пятна сажи, оставшиеся на том месте, где сгорели два человека. Толпа, естественно, обвинила в трагедии магистра Рала, обрушившего на них свой гнев. Далтон сам приказал своим людям обвинить в этом тхарианца, прекрасно понимая, что тяжесть обвинения перевесит отсутствие улик. Что произошло на самом деле, Далтон не знал. Единственное, что ему было известно, этот случай далеко не первый. Но, чтобы это ни было, несчастье случилось на удивление вовремя. Оно отлично дополнило речь директора прыво Далтон размышлял, не связаны ли эти возгорания с тем, что говорила Франко об исчезновении магии. Он не мог понять, как такое может быть, но сомневался, что чародейка рассказала ему все. последнее время она вела себя на редкость странно Далтон обернулся на стук в дверь вошел роули и поклонился в чем дело министр проговорил роули это женщина здесь та, что прислал император джеган где она там дальше по коридору пьет чай далтон поправил ножны с этой бабой шутки плохи говорят она гораздо могущественнее других «Даже самой Франки». И Джеган заверил его, что в отличие от Франки, она по-прежнему полностью владеет своим даром. «Отвези ее в поместье. Предоставь лучшие покои, если она тебе...» Далтон вспомнил о способности Франки к подслушиванию. «Если она тебе на что-то пожалуется, позаботься, чтобы все было так, как она захочет. Она очень важная гостья, и обращаться с ней следует соответственно». «Да, министр». поклонился Роули. Далтон заметил, как Роули улыбнулся уголком губ. Он тоже знал, зачем эта женщина здесь, и с нетерпением ждал того, что произойдет. Далтон хотел поскорее покончить с делом. Действовать требуется крайне осторожно. Придется выжидать подходящего момента. Форсировать события нельзя, иначе вся затея пойдет прахом. Но если они все проделают как надо, успех будет грандиозным. Признательность Джегона им обеспечена. «Я оценю вашу щедрость», — Далтон обернулся на женский голос. Гостья вошла в дверь. Роули шагнул в сторону, уступая ей дорогу. Перед Далтоном стояла женщина средних лет с темными, припорошенными сединой волосами. Простое темно-синее платье облегало плотную фигуру. Платье было длинное и закрытое. Улыбка чуть тронула ее губы, но отчетливо сияла в карих глазах. Такой мерзкой ухмылки Далтон не видывал, отродясь. Улыбка беззастенчиво демонстрировала колоссальное высокомерие. Из-за морщинок в уголках рта и глаз самодовольная усмешка казалась навечно приклеенной к ее лицу. В нижней губе было продето золотое кольцо. «И вы будете?» — спросил Далтон. «Сестра Пантея прибыла сюда, чтобы поставить мой дар на службу его превосходительству императору джегану Тихий поток слов был пронизан арктическим холодом. «Министр культуры Далтон Кэмпбелл», – кивнул Далтон. «Спасибо, что приехали, сестра Пантея. Мы весьма признательны вам за то, что вы любезно согласились оказать нам вашу незаменимую помощь». Сестру Пантею прислали, чтобы она поставила свой дар на службу Далтону Кэмпбеллу, но он не счел нужным на это указывать. Далтону не было необходимости напоминать госте, что золотое кольцо в губе у нее, а не у кого-нибудь другого. Этот факт был очевиден для обоих. Далтон обернулся на донесшиеся в окно крики, подумав, что это родители и родственники погибших прошлой ночью Вернулись к месту гибели своих близких. Сюда все утро приходили люди и возлагали цветы и другие подношения на место гибели тех двоих, пока площадь не стала походить на гротескную садовую свалку. И горестные вопли то и дело оглашали серый день. Сестра Пантея вернула Далтона к делам насущным. — Мне нужно увидеть тех, кто избран осуществить деяния. — Вон, Роули, — указал Далтон. «Один из них». Не говоря ни слова, она без всякого предупреждения впечатала ладонь в лоб Роули. Пальцы скользнули в рыжую шевелюру, и сестра Пантея вцепилась Роули в голову, будто собиралась почистить ее, как спелую грушу. Роули широко раскрыл глаза и задрожал всем телом. Сестра бормотала какие-то непонятные слова, и каждое слово, казалось, врастало в Роули. На последней фразе Сестра быстро ударила Роули по голове. Тихо вскрикнув, юноша осел, будто лишившись костей. И почти тут же поднялся и потряс головой. Затем улыбнулся и, как ни в чем не бывало, отряхнул темно-коричневые брюки. Заметных изменений в нем не было, несмотря на добавленную ему убийственную силу. — Остальные? — спросила колдунья. Роули отведет вас к ним, отмахнулся Далтон. Она слегка поклонилась. Что ж, тогда всего доброго. Я немедленно займусь этим. Император также пожелал, чтобы я передала вам, что он рад оказать содействие. Так или иначе, силой или магией, но участь матери-исповедницы решена. Повернувшись, сестра Пантея быстро удалилась. Роули шел за ней по пятам. Далтон подумал, что не слишком расстроится, если никогда больше ее не увидит. Не успел он вернуться к бумагам, как снова услышал радостные вопли. И то, что он увидел, глянув в окно, оказалось для него полной неожиданностью. На площадь кого-то волокли. Уже находившиеся на площади люди расступались, давая дорогу и приветствуя вновь прибывших. Некоторые несли поленья, ветки, пучки соломы. Далтон подошел к окну и, упершись ладонями в подоконник, выглянул наружу. На площадь пожаловал Сирин Раяк, во главе своих облаченных в белые балахоны приспешников. Увидев, кого они схватили и приволокли на площадь, и поняв, кто кричит, Далтон громко ахнул. Сердце бешено заколотилось от ужаса. Глядя вниз, он судорожно соображал, что может предпринять. С ним были гвардейцы. Настоящие гвардейцы, а не солдаты Андерской армии, но всего две дюжины. Он понял, что это бесполезная затея. Хоть они и вооружены до зубов, у них нет ни малейшего шанса совладать с многотысячной толпой на площади. Далтон не был настолько глуп, чтобы пытаться противостоять разгоряченной толпе. Это лишь верный способ обратить всю ярость на себя. Далтон не осмеливался в этой ситуации противостоять толпе. Среди приспешников серина Рояка он заметил человека в темной форме. Стейн. С леденящим ужасом Далтон понял, почему Стейн здесь и что ему нужно. Он отшатнулся от окна. Нет, он и сам не был лишен жестокости, но то, что сейчас творилось внизу, было поистине чудовищным. Внезапно сорвавшись с места, Далтон вылетел в коридор и понесся вниз по ступенькам, потом по коридору. Он не знал, что делать, но если можно сделать хоть что-то... Далтон добежал до входа в здание, укрытого за каменными колоннами. Дальше начиналась лестница. Он остановился в тени, не выходя на улицу, оценивая ситуацию. Внизу, на площадке посреди лестницы, несли охрану гвардейцы. Чисто символическая защита. Такая толпа запросто сметет охрану. И Далтон не осмеливался дать разгоряченной толпе повод обратить гнев против него. Какая-то женщина, таща за собой мальчонку, протолкалась вперед и встала перед толпой. — Меня зовут Нора! — прокричала она. — И это мой сын Брюс. Из-за ведьм он — это все, что у меня осталось. Мой муж Джулиан утонул из-за черного проклятия ведьмы. «Моя чудесная доченька Бетани была сожжена заживо заклинанием ведьмы!» Мальчик Брюс, всхлипнув, пробормотал, что это правда, и расплакался. серин Рояк взял женщину за руку. «Вот жертва владетелево колдовства, а вот и другая!» указал он на стоявшую в первом ряду завывающую женщину. «Многие из вас пострадали от проклятий и ворожбы ведьм и колдунов. Ведьмы – орудия владетеля мертвых!» По настроению толпы Далтон понимал, добром дело не кончится, но решительно не знал, как можно этому помешать. В конце концов, именно для этого он и выпустил из темницы Сирина рояка, чтобы раздувал гнев масс против магии. Ему было нужно, чтобы народ настроили против владеющих волшебством, чтобы их считали злом. А кто лучше фанатика способен разжечь такую ненависть? «А вот и ведьма!» — ткнул Сирин Рояк в женщину, чьи руки были скручены за спиной и которую Стейн держал за волосы. «Она — орудие владетеля, орудие зла. Она творит черные заклинания, чтобы навредить всем вам!» Толпа взревела, требуя мести. «Как нам поступить с ведьмой?» — возопил Сирин Рояк. «На костер, на костер, на костер!» — принялась скандировать толпа. Сирин Раяк воздел руки к небу. «Создатель, мы предаем эту женщину в твои руки. Если она невинна, избавь ее от смерти. Если же она виновна в колдовстве, испепели ее». Пока несколько мужчин устанавливали столб, Стейн швырнул пленницу на землю, поднял ей голову, схватил за волосы и достал нож. Далтон, не дыша и не моргая, широко раскрыв в ужасе глаза, Смотрел, как Стейн вспарывает Франке кожу на лбу, от уха до уха. Когда Стейн снял с нее скальп, душераздирающий крик франки пронзил Далтона до костей. Слезы струились по его щекам, как кровь по лицу франки Истошно визжащую от боли и безграничного ужаса женщину подняли и привязали к столбу. Сквозь кровавую маску виднелись лишь белки глаз. Франка не кричала о своей невиновности, не молила сохранить ей жизнь. Она просто визжала, парализованная ужасом. Вокруг нее укладывали дрова и солому. Толпа напирала, желая оказаться как можно ближе к жертве, чтобы рассмотреть получше. Некоторые тянули руки и касались бегущей по ее лицу крови, желая доказать свою силу, прежде чем ее отправят к владетелю. Ужас схватил далтана на заглотку, и заставил спуститься на несколько ступенек. Сквозь толпу пробирались мужчины с факелами. Серин Рояк, бешеный от ярости, взобрался на кучу дров и соломы у ног Франки и орал ей в лицо всякие гадости, обзывая по-всякому и обвиняя во всевозможных грехах. Далтон беспомощно стоял на ступеньках, знал, что все это ложь. Франка совсем не такая и ничего подобного никогда не делала. И тут произошло нечто весьма удивительное. С серого неба спикировал ворон и злобно вцепился когтями Сирину Рояку в волосы. Сирин завопил, что это прислужник ведьмы явился защитить свою хозяйку. Толпа в ответ принялась швыряться в птицу, чем попало, а Сирин Рояк пытался согнать ее со своей головы. Ворон хлопал крыльями и каркал, но крепко держался за шевелюру Рояка. С пугающей решимостью, заставивший Далтона подумать, что птица и впрямь прислужник Франки, огромный черный ворон метко клюнул Сирина в единственный глаз. Рояк, завопив от боли и ярости, рухнул в окружавшей Франку кучу дров. И как только он упал, толпа принялась швырять факелы. Вокруг несчастной Франки взметнулось пламя, и она издала такой вопль, какого Далтон еще никогда не слышал. Ветер донес до него запах горящей плоти. И тут Франка, охваченная ужасом, болью, сгорающая в пламени, повернула голову и увидела стоявшего на ступеньках Далтона. Она выкрикнула его имя. За ревом толпы он не слышал голоса, но прочел по ее губам. Она закричала снова, закричала, что любит его. Когда Далтон понял это, у него оборвалось сердце. Пламя лизало ее тело. Франка кричала. Кричала страшно, как кричат потерянные души в мире смерти. Далтон стоял, тупо глядя на происходящее, понимая лишь, что тоже кричит, схватившись за голову. Толпа напирала, желая почуять горящую плоть, увидеть, как обугливается кожа. Люди впадали в экстаз, глаза их горели безумием. Под натиском толпы, тех, кто пробрался в первые ряды, так близко прижала к костру, что многим опалило брови, но и это вызвало такие же восторги, как и зрелище горящей ведьмы. А на земле ворон жестоко клевал безглазого, всеми позабытого серина Рояка. Рояк слепо размахивал руками, пытаясь прогнать мстительную птицу. Огромный клюв, мелькая между его рук, рвал, выворачивал и тянул с лица куски плоти. Толпа снова начала швыряться в птицу всем, что попадалось под руку. Ворон, казалось, начал слабеть и беспомощно забил крыльями, и тут в него полетело все, от башмаков до горящих веток. Далтон, всхлипывая, обнаружил, что по непонятной ему самому причине, зная наверняка, что ворон тоже вот-вот погибнет, вопреки всему, криком подбадривает птицу. И когда казалось, что бесстрашному ворону-мстителю уже конец, на площадь влетела лошадь без седока. Она отчаянно легалась и вставала на дыбы, расшвыривая людей в стороны, раня, дробя кости, пробивая головы. Прижав уши, золотисто-ореховая лошадь со злобным ржанием рвалась к центру площади. Напуганный народ хотел было дать ей дорогу, но уже не мог разойтись, подпираемый сзади. Лошадь словно взбесилась от ярости и принялась топтать всех, кто попадался на ее пути. далтон с роду не слышал чтобы лошадь рвалась к огню когда лошадь добралась до свалки вокруг рояка ворон последним отчаянным усилием забил огромными крыльями и взлетел лошади на спину лошадь повернулась и на какое то мгновение далтону показалось что на ней сидит еще одна птица что там два черных ворона но потом он сообразил что это всего лишь черное пятно на лошадином крупе Ворон вцепился лошади в гриву чуть выше холки. Кобыла в последний раз встала на дыбы и понеслась всю прыть. Те, кто мог убраться с ее пути, убрались. Тех же, кто не смог, разъяренная скотина затоптала. Крики Франки, наконец, смолкли. Далтон, стоя в одиночестве на ступеньках, отсалютовал золотисто-ореховой кобыле и ворону-мстителю, уносящимся на полном галопе прочь от центра города.